Глава 18. Бой завертелся снова силой. Я перестал успевать за Чарльзом и, как результат, пропустил несколько ударов, последний из которых смог пробить мой доспех. Левое плечо отозвалось чудовищной болью. Тьма тут же устремилась в рану, заполняя ее собой, позволяя мне и дальше пользоваться рукой. После удачной атаки король обрел второе дыхание, усилив натиск. Мне спешно пришлось отступать. Нога зацепилась за чьё-то тело как раз в тот момент, когда Чарльз нанёс очередной удар. Я пошатнулся и не смог удержаться на ногах. Самого падения я даже не почувствовал, всё это время наблюдая, как на меня опускается светящийся меч. Я прекрасно понимал, что броня уже не выдержит этого удара. На удивление голова была совершенно чистой. Ни единой мысли, никаких сожалений, вообще ничего. Хотя, наверное, так и должно быть. Чего тревожиться о смерти, когда мне уже будет все равно, что случится дальше? Меня просто здесь уже не будет, вот и все. В этот момент в клинок короля ударил плазменный луч, заставивший его остановиться и сделать пару шагов назад. А потом, на том месте, где стоял мой противник, в небо взметнулся столб плазмы, полностью скрыв себе Чарльза. К плазме присоединились камень и тени, что беспрестанно начали атаковать пылающий столб. Я тоже присоединился к этой атаке, отдавая последние силы. Несколько стремительных розчерков, по своей яркости даже превосходящих плазму, и все наши усилия уничтожены. Да не может такого быть. У короля просто не хватит сил сражаться так долго на столь высоком уровне. Но это был не король. Рядом с Чарльзом возникла еще одна фигура в похожих доспехах. Помимо того, что этот человек был на голову выше короля и немного массивнее его, в руках он держал два меча, испускающих более интенсивный свет, чем у клинка короля. Да и сам доспех этого короля излучал яркое свечение. Едва стоящий на ногах Чарльз сделал шаг к своему спасителю, и в этот момент два стремительных удара заставили его тело распасться на четыре части. Второй рыцарь, если и не был за нас, но точно был против короля. «Нам есть что обсудить, господа!» Послышался приглушенный голос. Рыцарь довольно сносно говорил по-русски, если не обращать внимания на его акцент. Если я уже ничего не мог предпринять, то воевода и власов нанесли удар по новому врагу. Их атаки были остановлены щитом, поставленным графом Толстым. «Наша миссия закончена!» «Это Дэниэль, племянник погибшего короля и сильнейший одаренный в роду Винзоров, после почившей королевы», произнес Аристарх Борисович. Причем он адресовал эти слова непосредственно мне, словно это я был командиром нашего отряда после смерти Михаила Григорьевича, оставшего еще меньше. «У нас есть примерно час до того момента, как сюда нагрянут силы, преданные дядю Чарльзу». «Мои люди делают все возможное, чтобы им помешать, но надолго их стараний не хватит, поэтому поторопимся». К этому моменту со всем отрядом поддержки короля было покончено. Уж не знаю, это заслуга Дэниеля или мы сами справились, но факт остается фактом, задача выполнена на 80%. Осталось пошуметь и перебить как можно больше живой силы противника, преданной бывшему королю. Правда, для выполнения этой части операции у нас практически не осталось сил. «Это в разы лучше того, на что мы могли рассчитывать», – выслушав мой рассказ, сказал Прохор Иванович. Сразу же по возвращению в столицу я отправился к нему в кабинет. Обсуждать подобные вопросы по телефону было нельзя. Мы лишь сообщили, что задание выполнено, и все. Переговоры с принцем Дэниелем который теперь остался единственным претендентом на престол и непременно займет его, прошли просто великолепно. Как оказалось, королева Елизавета незадолго до своей кончины предупреждала племянника, что может случиться переворот. Она до последнего момента надеялась, что Чарльз проявит благоразумие и откажет Майя, но надеждам королевы не суждено было сбыться. Сперва Чарльз в срочном порядке переписал закон о престонаследии по которому после смерти королевы трон должен был занять сильнейший одаренный в роду, коим и был Дэниэль, а затем и решился на самое страшное. Королева просила Дэниэля не допустить союза Британии с индейцами, прекрасно осознавая, что это обернется полным крахом для королевства. Будь она жива, и Британия выступила бы на нашей стороне, даже несмотря на все разногласия, что имеются между нашими странами. Но после прихода к власти Чарльз не оставил племяннику вообще никаких шансов хоть как-то повлиять на внешнюю политику государства. Он наложил вето на его права и выслал из столицы, предварительно взяв в заложники семью Дэниеля. Только это позволило дяде избежать вызова на дуэль. Он оказался слишком изворотливой мразью, которая ради власти была готова пойти абсолютно на все. И убийство собственной матери это прекрасно доказало. «Я просто не мог позволить убить ему моих детей, и поэтому подчинился», — сказал мне Дэниель: При этом он непроизвольно воспользовался даром, и машина, в которой мы сидели, лишилась одной двери. Она вылетела словно реактивный снаряд от удара парня. Вторую дверь постигла та же участь, но на этот раз виновником был я. Я не смог сдержаться после того, как узнал, из-за чего Дэниэль все же решил действовать. Ведь угроза его детям никуда не делась. Как оказалось, делась. И устранил эту угрозу отряд из Российской империи, который лично возглавляла великая княжна Анастасия. Дэниэль помчался сюда сразу же после того, как ему передали записи об освобождении его семьи. После подобных новостей одной дверью я не удовлетворился. Сорвал крышу и зашвырнул ее изо всех сил, что во мне просто фонтанировали от гнева. Какого хрена они творят? Почему не спросили моего разрешения? Настя теперь моя жена, и я должен решать подобные вопросы. Да теперь я еще сильнее обязан оберегать ее, даже несмотря на то, что она потенциально сильнейшая одаренная на планете. А мне даже никто словом не обмолвился. Да и, похоже, не мне одному. Я услышал, как яростно орет Суворов. А после подобное было и с Аристархом Борисовичем. Лишь Власов и наши новые союзники не высказали никакого недовольства подобными новостями. «Обычные игры разведок!» – пожал плечами Легранд. А Аланд и вовсе еще плохо соображал, до сих пор не придя в себя после убийства портальщика. Похоже, в тот удар он вложился намного сильнее, чем могло показаться. Нашей тройкой возмущенных было решено по прибытии в столицу надрать задницу особенно умным товарищам, которые оставили нас в неведении о параллельной операции. Только приняв это решение, я начал немного успокаиваться. Если Дэниель пришел к нам на помощь, операция у второго отряда прошла успешно. А как говорят, победители не судят. Вот и я. Не буду осуждать за это Настю. «Зато Прохор Иванович и Свиридов получат от меня по полной. Благодаря этой парочке никакой второй операции и не было бы». После того, как мы немного успокоились, к нам снова подошел Даниэль и протянул пакет, запечатанный императорской печатью. Внутри лежала инструкция по нашим дальнейшим действиям. «Основная часть отряда возвращалась обратно в столицу, но возвращаться мы должны с максимально возможным шумом» пройдясь по самым ярким сторонникам короля Чарльза. У Даниэля уже был готов список этих людей и даже целых военных подразделений. Вот так нашими руками новый британский монарх собирался убрать самые проблемные для себя участки. И, как оказалось, работать мы будем снова параллельно с отрядом Насти. В режиме реального времени нам сообщали, какие цели они возьмут на себя. Всего в списке было 36 позиций. В основном это были частные лица, имеющие довольно сильное влияние в королевстве. Военных подразделений было всего четыре. Дэниэль пояснил это тем, что практически все армейцы были настроены против короля Чарльза после смерти королевы. Они не поверили ни единому слову о ее смерти. А некоторые напрямую заявляли, что это Чарльз виноват в смерти Елизаветы II. Командиров многих подразделений взяли под стражу а подчиненным пригрозили расправой. Восстание удалось избежать лишь благодаря одаренным, выступившим на стороне короля Чарльза. Я выбрал для себя отряд королевской гвардии «Авалон», одно из самых известных британских подразделений, состоящее практически полностью из неодаренных, что для меня было просто замечательно. Остальные также разобрали себе цели, и мы тут же отправились шуметь. В этом нам помогали люди Даниэля, Поэтому никаких трудностей с передвижением и нахождением нужного места не возникало. Я совершенно не скрываясь, завалился в расположение Авалона, нацепив на себя броню демона. Нужно отдать должное бойцам. Они по праву считались лучшим элитным подразделением Британии. Меня атаковали мгновенно. причем атаковали очень грамотно, отрезав все пути отступления и стараясь бить по уязвимым местам. Вот только моим единственным уязвимым местом была зависимость от крови, которая у меня сейчас была в достатке. В общем, кровавая расправа удалась на славу. Моей задачей было убивать как можно более жестоко и показательно, что я и делал. Я рвал бойцов руками, кровавые хлысты разрубали их на части, кровавые тараны оставляли от бойцов лепешки, и все в этом духе. Все это происходящее записывалось камерами видеонаблюдения, и потом эти записи должны будут распространиться среди союзников Мая. Никогда не представлял, что я способен быть таким жестоким. Справиться с этим мне прекрасно помогали мысли о Насте, которая сейчас находится в Британии и так убивает, как и я. После расправы я еще долго не мог прийти в себя и успокоиться. Нужный эффект был достигнут. Совсем скоро вся Британия узнает, какая участь ожидает сторонников теперь уже покойного короля Чарльза. Через несколько часов нас уже ждал самолет до столицы. На его борту меня встретила Настя. Она старалась сделать как можно более виноватый вид, но получилось у нее это, мягко говоря, хреново. Тем более, как это сделать, когда ты заляпан кровью? Я и сам наверняка сейчас выглядел не лучше. Но со мной это все понятно. Я кровавый ворон, и это вполне нормально. «Даша попросила меня об этом сразу же после вашего отъезда. Я не могла отказать в спасении детей», — произнесла Настя, стараясь не смотреть мне в глаза. «И делала она это очень правильно. Я бы не удивился, если бы у меня сейчас из них начали бы вылетать черные молнии». Черные, потому что вместе со мной начала злиться и тьма. К слову о тьме, после смерти Михаила Григорьевича она претерпела охренеть какие изменения. Если раньше это была крошечная капля силы, то сейчас она ощущалась мной как бескрайний океан. Нечто подобное я испытывал, когда был под завязку напитан кровью. Так вот, этот океан внутри меня сразу после окончания сражения с Чарльзом Затих и не высовывался. Я чувствовал, что сила не понимает, как ей вести себя, а на мои запросы она не реагировала. Если раньше я ощущал, что тьма меня слышит и слушает, то сейчас это было словно разговор с каменной стеной. Я не получал вообще никакого отклика. Получив силу, тьма стала какой-то далекой и недоступной. Но в любом случае я не позволю ей пытаться руководить моими действиями если это не будет идти мне на пользу. Как, например, во время боя с Чарльзом она помогала мне уходить от ударов. Если она все же решит предпринять попытку самовольничать, то придется искать способ, как выжечь эту заразу из меня. По возвращении мне необходимо будет найти Дениса. а смерти отца ему должен сообщить именно я. Михаил Григорьевич погиб, закрыв меня своим телом. Он посчитал меня достойным и передал свою силу. Я еще не знал, как Денис отнесется к смерти отца и подобному его решению. Но в любом случае мне нужна его помощь в обучении управлению тьмой. Я должен понять, как мне вновь создать тот доспех, что совершенно не уступал доспеху Винзера, Да и черный клинок тоже был очень хорош. Все четыре часа полета Настя пыталась превратиться в маленького щеночка, вызвать у меня умиление и тем самым заслужить прощения». Но на самом деле я на нее совершенно не сердился. Мой гнев был направлен на тех, кто решил отправить именно ее. А с Настей я вел себя подобным образом для профилактики. В следующий раз она сразу же сообщит мне, когда ее соберутся отправлять на дело. Она поклялась мне, что впредь так и будет делать. Даже если я буду сам находиться на какой-нибудь тайной операции, она непременно найдет способ связаться со мной и все рассказать. Хотел отвесить ей щелбан, чтобы не ерничала. Но потом передумал, представив, что она может отвесить мне щелбан в ответ. В таком случае я не ручаюсь, что моя голова останется на месте. Чтобы подобное было в первый и последний раз. Ты моя жена, и я должен всегда знать, если ты собираешься подвергать себя опасности. Я не переживу, если что-нибудь случится еще и с тобой. Нам уже вполне достаточно смертей. Сказал я и поцеловал княжну. И это было перед самой посадкой. А дальше я сразу же отправился к Смирнову, опередив воеводу и Толстого. Сперва нужно было доложить все о прошедшей операции, а уж потом поговорить об использовании Насти без моего согласия. И сделать это нужно было без посторонних ушей. Первая часть задуманного прошла великолепно, а вот со второй как-то не очень задалось. Только я попытался наехать на Прохора Ивановича, как он тут же остановил меня. «Как ты думаешь, если наш сильнейший отряд уже был отправлен на ликвидацию британского короля, а подавляющему большинству других сильных бойцов я просто не доверяю, кого нужно было отправить? Может, твою сестру с ее отрядом? Или отправить одних сестер Курмангалиевых? Да они неуправляемые. Можешь спросить об этом Суворова, он тебе все подтвердит. Неуправляемые абсолютно для всех, кроме Анастасии Николаевны. Не знаю, как у нее это вышло, но ее они все слушаются беспрекословно. Может, это просто женская солидарность, а может, еще какая-то причина имеется? Я просто не знаю. Мне нужно было срочно отправлять отряд, который гарантированно смог спасти бы заложников. А там, между прочим, были маленькие дети и охраняли их совсем не слабые и одарённые. В том отряде было три архигранда. Нам необходимо было убрать их очень быстро. А кто, кроме княжны, способен на это? — В любом случае, вы должны были поставить меня в известность, — буркнул я, прекрасно понимая, что во многом Прохор Иванович прав. Но не могу я просто так смириться с тем, что Настя сейчас способна решать проблемы, которые раньше казались нереально трудными. Там, где не может справиться отлично подготовленный отряд, его легко заменяет 17-летняя девчонка. Из кабинета Смирнова я отправился на поиски Дениса. Это была вторая по важности задача. Но ну, а третьей была Даша. С ней у меня тоже должен состояться непростой разговор. Даже уже не знаю, который по счету. Теперь она просто обязана вводить меня в курс дел, которые касаются нашей семьи. Она не может больше отмалчиваться и продолжать играть меня в темную. Всему должны быть свои пределы. Или она считает, раз беременна, то я не буду слишком сильно лютовать? Мало она получила по заднице после коронации. Еще хочет? Только на этот раз я предварительно проверю, чтобы не было никакой защиты, и бить буду по голой заднице. Раньше Дениса я нашел читера, который показался мне каким-то очень странным. Впервые в жизни вижу озадаченного дружинника. И, судя по всему, он был конкретно озадачен, раз даже не заметил, как я подошел к нему практически вплотную. «Отвисни!» — сказал я, но не последовало никакой реакции. Я даже сперва испугался. Но оказалось, что парень слишком глубоко погрузился в собственные мысли. И были те мысли о дружине, которую ему теперь нужно собирать. Алексей Васильевич подогнал ему несколько кандидатов, и теперь читер стоит перед сложнейшим выбором в своей жизни. Выбрать только тех людей, которые принесут реальную пользу и с гордостью будут носить звание дружинника Воронцовых. Говорил все это читер с таким серьезным видом, что можно было подумать, словно это реально его слова. «Но я слишком хорошо знал дружинника. Он никогда не станет загоняться подобным», Он вечно жил под девизом «чем проще, тем лучше». Поэтому я ожидала читера, что он станет брать в дружину абсолютно всех, кто выявит желание, а потом уже отсеивать неподошедших кандидатов. Оказалось, что он имел несколько довольно долгих разговоров с Дашей, Машей, Яковом Моисеевичем и еще кучей людей, которые так качественно смогли промыть ему мозги. Причем, со слов читера, Шмейхельман оказался самым успешным промывщиком. Именно его слова затронули читера сильнее всего. Даже не знаю, как на подобное реагировать. С одной стороны, нужно радоваться, что читер наконец-то решил взяться за ум. А с другой стороны, прежний он мне нравился намного больше. От него можно было ожидать чего угодно, но в то же время знать, что дружинник никогда не подведет. А вот теперь такая уверенность как-то резко улетучилась. Даже сам не знаю, почему. Да нет, не может читер так загоняться по поводу дружины. Причина явно в чем-то другом. У вас с Кристиной все в порядке? Спросил я, когда читер в очередной раз завис. Пришлось еще четыре раза повторять вопрос, пока он не услышал. А когда услышал, то посмотрел на меня глазами сырущей кошки. Сразу стало понятно, что причина именно в Кристине. Неужели читер влюбился в нее, а она взяла и кинула его? Или все же вмешался Алексей Васильевич и запретил дочери якшаться с простым дружинником? В голове у меня крутилось еще несколько версий, но правда оказалась неожиданной, удивительной и просто потрясающей. «Я стану отцом!» – произнес читер. И снова завис.